Уэйн Даер. Как выйти из зоны ошибок? Избавьтесь от негативных мыслей и возьмите под контроль свою жизнь. Жизнь для жизни. Как же много вокруг людей, которые знают, что работают не на той работе, живут не в тех условиях, поддерживают не те отношения, но которые не могут изменить жизнь, осознав свои желания и начать делать то, что они действительно хотят делать. В этой книге известный писатель и психолог-консультант Уэйн Дайер рассказывает, как научиться быть самим собой и жить так, как действительно хочется. И неважно, о чём вы мечтаете: просто о счастливой семейной жизни или о том, Чтобы покорять горные вершины, автор объясняет, как справиться с маленькими личностными недостатками, преодолеть причины, сводящие с ума нервозности, и избавиться от пунктиков, которые вызывает неудовлетворённость собой. И если бывают времена, когда вы чувствуете недовольство собой и своей жизнью, эта книга для вас освещается Трейси Лимдайр. Я люблю тебя той особой любовью, которая описана на страницах этой книги. Всю теорию мироздания венчает личность, а именно ты. Олт Уитмен. Введение. Заявление личного характера. Один лектор как-то намеревался окончательно и бесповоротно убедить группу алкоголиков в том, что алкоголь есть наихудшее из зол. На возвышении перед ним располагались два одинаковых сосуда с прозрачной жидкостью. В первом находится чистая вода, а во втором неразбавленный спирт, объявил лектор. В первый сосуд он опустил маленького червячка, и присутствующие увидели, как червячок немного поплавал, устремился к краю сосуда и вскоре выплыл наверх по стенке. Тогда лектор отловил того же червячка и поместил его в сосуд со спиртом. Бедняка почти сразу же начал распадаться у всех на глазах. Итак, провозгласил докладчик. Что из этого следует? Из задних рядов отчетливо донесся чей-то голос. Насколько я понимаю, если пить спиртное, никогда не будет глистов. В этой книге полно подобных червячков. Иными словами, каждый читатель услышит и усвоит из нее лишь то, что хочет услышать основываясь главным образом на личной истории и на собственной системе ценностей, убеждений и предрассудков. Когда пишешь о формах поведения, наносящих вред самому их носителю, становится ясно, насколько подобные вопросы щекотливы. На словах многие горят желанием обратить вглубь себя взор, нацеленный на перемены, Однако на деле нередко происходит нечто совершенно противоположное. Перемены даются нелегко. В большинстве своем людям свойственно всеми фибрами души и естества противиться необходимости решать трудную задачу по искоренению мыслей, которые подпитывают чувства и поступки, направленные во вред себе. Но несмотря на наличие таких червячков, Я полагаю, что книга читателю понравится. Что до меня-то я ее просто обожаю. И мне было страшно и интересно все это писать. Сам я не считаю, что вопросы психического здоровья нужно трактовать легкомысленно, но я не на стороне и тех, кто полагает, будто оно непременно должно быть предметом разбирательства в программах, участники которых без тени юмора изъясняется на наукообразном жаргоне. Я постарался обойтись без запутанных объяснений хотя бы потому, что быть счастливым мне не кажется таким уж сложным делом. Обладать хорошим здоровьем совершенно естественно, а средства его достижения доступны любому. По моему убеждению, залогом эффективности жизни является разумное сочетание упорного труда, ясности мыслей, юмора и уверенности в себе. Я не верю в мудреные рецепты или исторические экскурсы в прошлое, в результате которых вы всего лишь можете узнать, что вас слишком энергично приучали к опрятности, или что в ваших несчастьях повинен кто-то другой. В этой книге рассматривается приятный способ достижения счастья, который опирается на такие понятия, как чувство ответственности и преданность самому себе, жажда жизни и желание стать таким, каким хочется быть в данный момент. Это несложный подход. В его основе лежит здравомыслие, какой-нибудь вылущищий здоровьем и вдобавок преисполненный счастья индивидуум, может подумать такую книгу и я мог бы написать и будет прав для понимания принципов эффективной жизни не нужны ни профессиональная подготовка в области психологического консультирования ни докторская степень в соответствующей дисциплине им не выучишься в классе о них не прочитаешь в книгах их познают, посвящая себя делу обретения счастья, трудясь для него. Именно этим я и занимаюсь ежедневно, одновременно помогая и другим сделать такой же выбор. Каждая глава книги написана в форме сеанса консультирования Такой подход имеет целью предоставить читателю как можно больше возможностей для оказания помощи самому себе. Вначале дается анализ конкретной зоны ошибок или формы так называемого саморазрушительного поведения, то есть деструктивного поведения, наносящего вред вам самим. Затем исследуются исторические предпосылки такого поведения в культурной среде, а значит и в вас самих. Особый упор делается на то, чтобы дать читателю понять, почему он становится пленником этой зоны. Далее детально рассматриваются конкретные формы поведения, проявляющиеся в рамках зоны. Формы поведения, о которых пойдет речь Представляют собой повседневные поступки, кажущиеся вполне приемлемыми, но в действительности таящие угрозу для вашего счастья. Здесь рассматриваются вовсе не какие-то клинические случаи отклонений в эмоциональной сфере, а скорее повседневные невротические сообщения, которые посылает каждый из нас. После анализа форм поведения в рамках данной зоны ошибок Следует анализ причин приверженности привычкам, никак не способствующим вашему счастью. Следующий этап углубленное рассмотрение системы психологической поддержки, которую индивидуум воздвигает для оправдания поведения, наносящего вред ему самому, вместо отказа от него. В соответствующей главе предпринимается попытка найти ответы на вопросы Что дает мне такое поведение и почему оно такое удобное, коль скоро мне от него один вред? Обследовав зону ошибок, вы наверняка заметите, что причины приверженности невротическим формам поведения во всех зонах ошибок характеризуются ярко выраженной согласованностью. Создается впечатление, что безопаснее придерживаться заученных реакций даже если они вам вредят. Более того, кажется, что можно избежать необходимости что-то в себе менять и тем самым взваливать на себя бремя ответственности, сохраняя эти зоны в неприкосновенности. К чему приводит такое ложное чувство надежности и безопасности, вы поймете, прочитав эту книгу. Вы увидите, что система психологической защиты функционирует так, чтобы отвести от вас упреки и не дать возможности что-то изменить. Но тот факт, что приверженность многим вредным для вас самого формам поведения обусловлена одной и той же причиной, только облегчает задачу самосовершенствования. Достаточно устранить эти причины, И с зонами ошибок можно будет покончить. В конце каждой главы приводится по несколько простых приемов, направленных на уход от вредящего вам поведения. Как уже было сказано, структура глав схожа с планом проведения сеанса психологического консультирования. Иначе говоря, в начале идёт изучение проблемы и ее проявлений, затем следует анализ саморазрушительного поведения и выяснения его причин. После чего приводятся конкретные приемы ликвидации данной области беспокойства. Такой подход может показаться читателю навязчиво повторяющимся. В действительности это можно считать хорошим признаком эффективности мыслительного процесса. Я много лет работал психотерапевтом и знаю на практике, что эффективное мышление, то есть мышление, способное изменить самодеструктивность поведения, не появляется только потому, что кто-то что-то говорит. Выработка правильного взгляда на проблему требует многократных повторений, и только когда такой взгляд полностью принят и понят до конца, человек получает возможность изменить свое поведение. И именно по этой причине к некоторым темам мы будем возвращаться снова и снова. Точно так же в психологическом консультировании порой на нескольких сеансах подряд приходится разбирать один и тот же вопрос, чтобы как можно полнее донести его до сознания. Среди всех тем есть две центральные, которые красной нитью проходят по страницам данной книги. Первое касается вашего умения выбирать для себя эмоции. Начните анализировать свою жизнь с точки зрения вариантов, которые вы выбрали или не сумели выбрать. Тогда вся ответственность за то, каким вы стали и что чувствуете, ляжет на вас. Чтобы стать счастливее, нужно лучше осознавать доступные вам варианты выбора. Вы являете собой сумму своих предпочтений. Я же слишком далек от вас, чтобы просто верить, будто при наличии подходящего стимула и достаточных усилий вы сможете стать кем захотите. Вторая тема, которой на странице книги будет уделено немало внимания, затрагивает необходимость принятия на себя ответственности за свое настоящее эта мысль в тексте звучит многократно она является определяющим фактором в деле ликвидации ваших зон ошибок и обретения счастья существует лишь одно мгновение в котором можно пережить что угодно и это мгновение ваше настоящее Однако, как много времени тратится впустую на уход в прошлое или в будущее, умение добиться самореализации в текущий момент и является тем пробным камнем, на котором проверяется эффективность вашей жизни. Между тем, как буквально каждая форма вредного для вас поведения, зона ошибок, есть ничто иное, как попытка жить в любом времени, кроме настоящего. Итак, проблемам выбора и умения жить в настоящем будет уделяться внимание едва ли не на каждой странице книги. Читая вдумчиво, вы вскоре начнете задавать себе вопросы, которые никогда раньше не приходили вам в голову. А по какому поводу я сейчас печалюсь? И как использовать мгновение настоящего с наибольшей отдачей? Эти вопросы задаёт себе личность, избавляющаяся от зон ошибок и движущаяся к чувству уверенности в себе и к личному счастью. В заключении будет дан набросок портрета индивидуума, вытеснившего из своего сознания все зоны ошибок и живущего в эмоциональном мире, который контролируется не внешними обстоятельствами, а его собственными побуждениями. Приведенные ниже 25 вопросов помогут вам оценить свою способность сделать выбор в пользу счастья и самореализации. Подойдите к этим вопросам как можно более объективно и оцените как себя, так и ту жизнь, которой вы живете в своем настоящем. Ответы "да" указывают на умение владеть собой и способность делать правильный выбор. Первое. Считаете ли вы, что живете своим умом? Глава первая. Второе. Умеете ли вы управлять своими эмоциями? Глава первая. Третье. Мотивация ваших действий идет скорее изнутри, а не от ваших стимулов. Глава 7. Четвертое. Не нуждаетесь в одобрении со стороны других. Глава 3. 5. Вы сами определяете для себя правила поведения. Глава 7. Шестое. Вы свободны от желания добиваться справедливости. Глава 8. 7. Вы можете принимать себя таким как есть и избегайте того, чтобы жаловаться. Глава вторая. Восьмое. Вам чужда тяга к почитанию героев. Глава восьмая. Девятое. Вы по натуре скорее деятель, чем критик. Глава девятая. Десятое. Вы приветствуете все таинственное и непознанное. Глава 6. 1. Вы можете при описании самого себя избегать абсолютных понятий. Глава 4. 12. Способны ли вы постоянно относиться к себе с любовью? Глава вторая. 13. Вы можете пустить собственные корни. Глава 10. 14. Вы порвали все взаимоотношения, ставящие вас в зависимое положение. Глава 10. 15. Вы исключили из своей жизни такие приемы, как упреки и поиски виноватых? Глава 7. 16. Вы никогда не испытываете чувство вины. Глава 5. 17. Умеете ли вы избегать беспокойства о будущем? Глава 5. 18. Способны ли вы дарить и принимать любовь? Глава вторая. 19. Вы умеете подавлять чувство гнева? парализующие вашу активность. Глава 11. 20. Вы исключили из своего образа жизни привычку откладывать дела с одного дня на другой. Глава 9. 21. Вы научились проигрывать с пользой для себя. Глава 6. Двадцать второе. Вы можете предаваться удовольствиям спонтанно, не планируя их заранее. Глава Двадцать третье. Умеете ли вы воспринимать юмор и шутить сами? Глава Двадцать 24. Воспринимают ли вас окружающие таким, как вам хотелось бы? Глава 10. 25. Вас стимулирует скорее внутренняя потребность к росту, а не необходимость исправить свои недостатки. Глава 1. Если вас живёт желание сбросить гнёт бесчисленных должен или обязан, усвоенных на протяжении всей предыдущей жизни, То вы в любой момент можете набраться решимости и ответить да на все эти вопросы. По сути, вы стоите перед альтернативой: выбрать личную свободу или оставаться скованным теми ожиданиями, которые возлагают на вас окружающие. Хочется верить, что эта книга поможет вам избавиться от всех червячков или Если угодно, отшор, которые не дают вам испытать новые удивительные ощущения, открыть и выбрать для себя новые области приложения своих способностей.